Глава 49. Тонкое искусство шантажа. Екатеринбург, 3 февраля 2009 год. Олег появился в шотландском пабе, где у него была назначена встреча с королевской точностью, за минуту до оговоренного времени. В этом заведении, с владельцем которого он был лично знаком, VIP-клиентам предлагалась особая услуга: снять на определенное время небольшой кабинет для конфициальных встреч. Чем он сегодня и воспользовался. Узнав, что его уже ждут, Кошкин с удовлетворенной улыбкой проследовал туда. Ему предстоял нелегкий разговор, и провести его требовалось грамотно и аккуратно, стараясь не перегнуть палку. Шантаж искусство тонкое, которого, к сожалению, нигде не преподают. Так что всем желающим приходится постигать его методом проб и ошибок. Мысленно пожалав себе ни пуха ни пера, Он решительно толкнул дверь. Добрый вечер, Владимир Петрович, с обаятельной улыбкой произнес Олег, протягивая руку Артемьеву. Впрочем, тот его жест проигнорировал и поморщился. Добрый. Не вашими молитвами. Сдается мне, что как раз вы в ближайшее время сделаете все, чтобы он перестал быть таковым. Кошкин пожал плечами и расположился на стуле напротив собеседника. Зрево настроены так негативно. Если мы договоримся, то ничего страшного для вас не произойдет». Сомневаюсь, буркнул Артемьев. Давайте ближе к делу. Как будет угодно. Насколько мне известно, вы являетесь доверенным лицом Виктора Аркадьевича Дробышева». Собеседник никак не прореагировал. Олег продолжал. Вы ведете некоторые из его бизнес-проектов? а также выполняйте поручения, которые принято называть деликатными. И откуда дровишки, бросил Артемьев равнодушно. Из лесу вестимо, осклабился Кошкин. У меня весьма осведомлённый источники информации. Думаю, в ходе нашего разговора вы сможете это ценить». «Осведомленные говорите, проронил Артемьев задумчиво. Так вот, вынужден вас огорчить. Насчет доверенного лица они явно погорячились. Ничего такого особенного я для него не делал и к серьезным тайнам допущен не был. Боюсь вы лукавите, Владимир Петрович. Мне доподлинно известно ваше участие, например, в операции с сетью Hyundai в Екатеринбурге и Перми. Только не говорите, что это ваша личная операция. У вас, простите, шишей не хватит на такой размах. А непосредственно перед этим вы посетили Виктора Аркадьевича. И долго с ним беседовали. В результате сеть Hyundai в Перми возглавил его человек. И это только один из примеров. Неплохо. Артемьев аккуратно пригубил коньяк, чтобы скрыть свое замешательство. Кто-то изрядный испачкал свой длинный нос в земле. «То ли еще будет? Многообещающе улыбнулся Кошкин. А вот вам операция иного рода. Тут я действительно готов поверить, что вы действовали не по указке Тробушева, потому что результат для него получился, мягко говоря, невыгодным. Речь о Гринстоун Industries. Олег с удовольствием заметил, как на лбу его собеседника на мгновение дрогнула жилка и поздравил себя с первым успехом. Впрочем, до полной победы было еще далеко. Тоже крупное было дело, продолжал Кошкин. И опять-таки полностью самостоятельно вы его провернуть не могли. Только на сей раз подпитка была совсем с другой стороны. Думаю, Виктор Аркадьевич дорого бы дал, чтобы узнать с какой. Ну и ваша скромную участие в этом деле тоже, разумеется, осталось для него тайной, не так ли? Артемьев побледнел и на сей раз осушил коньяк залпом, словно это была водка. "До выдавил он. У вас нет и не может быть никаких доказательств. А вот тут вынужден вас огорчить. Доказательства имеются. Не для суда правда, хотя кто же вас судить собирается? Но известному нам обоим человеку хватит и меньшего, чтобы устроить вам прогулку на тот свет. Он вам не поверит. Надежда умирает последней, пожал плечами Кошкин. Если желаете рискнуть и убедиться в своей правоте, пожалуйста. Впрочем, я не закончил. Есть еще две такие разные сделки с Томскнефтью. В одной вы участвовали полностью на стороне своего босса. А вот в другой, позволю себе произнести одно имя. Строганов Пётр Анатольевич. Оно вам о чем нибудь говорит? Ответом Олегу стал ненавидящий взгляд его визави. Говорит, как я вижу, На этой второй сделке погорел еще один человек Виктора Аркадьевича. Вахтанг Ревишвили. Помните такого? Причем погорел он в буквальном смысле, вместе со своим загородным домом. Скажете вы здесь ни при чем? Мой источник другого мнения. Артемьев молчал и выглядел совершенно раздавленным. Пора было наносить завершающий удар. Вы умный и предприимчивый бизнесмен, Владимир Петрович, Но у вас есть один крупный недостаток. Вы слишком любите деньги. И когда они начинают зеленеть на горизонте, вы становитесь неразборчивы. Перестаёте отличать своих от чужих. В определённых кругах такая формулировка равносильно смертному приговору. Чего вы хотите? прохрипел Артемьев. Немногого. Мне нужна лишь определённая информация, связанная с вашим боссом. Взамен я снимаю вас с крючка и передаю вам все имеющие у меня компрометирующие бумаги. Более того, вы сможете неплохо заработать. Повторяю, чего вы хотите? Кошкин собрался, наступал самый скользкий момент разговора, так как он входил в зону неизвестности. Если Олег ошибся, и Артемьев ничего не знает об интересующей его истории? Нет, не хочется даже думать. Впрочем, один момент вызывал у него определенный оптимизм. Дело в том, что уезжая от Дробушева в день памятного разговора о Логинове, Кошкин пребывал в настолько расстроенных чувствах, что даже машину вести толком не мог. Поэтому он свернул за ближайший угол и остановился в переулке, чтобы немного успокоиться. И вот тогда мимо него к дому Виктора Аркадьевича проехала чёрная Субару с тонированными стеклами. На такой машине Артемьев всегда приезжал к боссу. Мелочь, конечно, но дает повод надеяться. И Кошкин решился. Мне известно о вашем участии в одной операции недавно затеянной Дробышевым. Она имеет отношение к молодому человеку, которого зовут Игорь Логинов. При звуке этого имени Артемьев вздрогнул, а Олег внутренне возлековал. Стрелял-то он по большому счету наугад, но ухитрился попасть в десятку. Откуда вы знаете? Спросил Владимир Петрович: "А это важно?" "Так вот, мне нужна полная информация по этому делу."